Глава сороковая. В машине Мало они едут в Некретянский район. На приборной доске список продавцов героина от Лакса и список гостиниц от Дэнни Клэр. Мал ведет машину, Баз думает, не прикончил ли он звездного хирурга Лакса. Разговор начинается сам собой. Первым стал рассказывать Баз об бомбарке Мэри Маргарет и о Лаксе, опустив эпизод со скальпелем. Колману была сделана пластическая операция, чтобы уйти от преследования Дадли Смита и угодить извращением отца. Лакс сообщил Гордину сведения о кровосмесительном грехе, чтобы тот шантажировал Рейнольдса, а россказни об обожженном лице распространялись среди друзей Лофтиса специально, чтобы скрыть его извращенную похоть. Повязка на лице просто скрывала операционные швы. Рассказ о том, что Лакс раздробил кости лица Коллмана, баз приберег напоследок. Мал присвистнул. Так вот почему, допрашивая саксофониста Хилли в первый день Нового года, Дэнни не заметил поразительного сходства Лофтиса с Коллманом. Сходства этого уже не существовало. Далее последовал рассказ Мала о том, что собой представлял Коллман. Именно Коллман первым выставил Мартина Гойн за голубым. Колман рассказал Денни о высоком седом человеке. Колман в седом парике и, видимо, в гриме нападал на свои жертвы. Колман носил фальшивую бороду. Именно Лофтис Клэр и Мондо Лопес выкрали бумаги Денни, когда узнали, что он расследует серийные убийства голубых, а Хуан Дуарте опознал в нем полицейского. Мал подробно рассказал о допросе Майнера, который сообщил, что Колман был недостающим звеном любовного треугольника в начале сороковых. А застрелил он гордина, чтобы реабилитировать себя в глазах Клэр и Лофтиса, которые теперь самостоятельно разыскивают Колмана. И Мал, и Баз пришли к единому мнению. Мартин Гойнс, бывший подельник Колмана, скорее всего стал случайной жертвой. Он просто подвернулся, когда Росомаха почувствовала позыв к убийству. Второе, третье и четвертое убийство чудовищная попытка подставить папашу Рейнельца. Они въехали на тихий в дневное время стрип в районе Сентрал-авеню, по обеим сторонам которого вплотную друг к другу выстроились фасады увеселительных заведений – Тадж-Махал – Рождественские гирлянды цветных лампочек на пальмах, украшенные блёстками скрипичные ключи, чёрно-белая зебра и гигантский алебастровый негр с красными глазами. Ни один из музыкальных клубов ещё не открылся. Никто не толпился у входа, где маячили одни превратники вышибалы да подметали на своих участках окурки и битое стекло смотрителя автостоянок. Мал остановил машину и пошёл влево. Баз вправо. Бас беседовал с вышибалами и с подметальщиками, раздавая мелочь, которую не успел затолкать в глотку Терри Лакса. Трое из черномазых только помотали головами, двое не видели Колмана недели две, а клоун в шутовском костюме адмирала слышал, что Хилли джазует в одном из закрытых клубов Уотса, где белых допускают до сцены, если они дают качество и не тянут грабки к цветным девчонкам. Баз пересёк улицу и продолжил опрос, двигаясь навстречу своему партнёру. Ещё трое негров помотали головами, когда к нему рысцой подбежал Мал. Говорил с парнем, который на прошлой неделе видел Колмана возле Бида Лито. Он разговаривал со старым евреем, который выглядел еле живым. Похоже, старец был из числа любителей джаза и обитает в реабилитационном санатории на углу 78-й и Норманди-стрит. «Думаешь, это лезник?» – спросил Баз. «Мы с тобой мыслим одинаково, сынок. Перестань называть меня сынком, босс. От этого меня дрожь пробирает. Босс, я видел донесение в доме Элиса. Дочь Лезника говорит, что он собирался после операции лечь в какой-нибудь санаторий. Там был список с адресами, но я не сумел его взять. Поехали сначала в санаторий на Норманди-стрит. Что-нибудь разузнал? Колман, скорее всего, играет в закрытом джаз-клубе в Уотсе». Вот чёрт, несколько лет назад я работал в отделении на 77-й, там этих клубов немерено и никаких подробностей. Ничего. Поехали. За считанные минуты они доехали до санатория «Звезда Давида». Мал проскакивал на жёлтые огни светофоров и на 20 миль превышал скоростной режим. Здравница размещалась в низком желтовато-коричневом доме, напоминающем скорее тюрьму общего режима, где заключенные тихо мрут. Мал припарковал машину и направился к стойке администратора, а Баз зашел в телефонную будку и стал просматривать справочники адреса на странице санатории. На южной стороне их оказалось 34. Базз вырвал страницу с адресами, увидел стоящего у машины Мала и подошел к нему, качая головой. «Тут их 34. Нам на целый день работы, мать его!» «И тут ничего», — сказал Мал. «Лезник не регистрировался, никто от рака легких не умирает. Колман тут не появлялся. «Давай займемся гостиницами и наркоторговцами. Если там ничего не найдем, наменяем мелочи и станем обзванивать санатории». «Знаешь, я думаю, лезник в бегах. Если это он был с Колманом, он как-то замешан в этом деле и не станет регистрироваться под своим именем». Мал постучал по капоту машины. «Баз, Клэр составила список здешних гостиниц. Майнер говорил, они с Лофтисом пытаются найти Колмана. Если они это уже... Это ничего не значит. Колмана тут видели на неделе». Он может быть где угодно, но он всегда там, где музыка. Что-то его связывает с джазом, и хотя никто не считает его музыкантом, здесь говорят, что он здорово играет на альт-саксофоне. Давайте пока еще светло все-таки прошерстим гостиницы и наркодилеров, а когда стемнеет, займемся негритянскими джаз-клубами. Пошли. Гостиница Твер на углу 84-й и Бич-стрит. Ни одного белого постояльца. Гостиница «Галеон» на углу 91-й и Бекин-стрит. Из постояльцев один белый, толстяк-алкаш полтора центнера весом, с негритянской женой и тремя детьми в одноместном номере. По пути к машине Бас просматривал оба списка гостиниц и вдруг схватил мало за руку. Опа! Что такое? Совпало. Гостиница «Пурпурный орел» на углу 96-й и «Сентрал» «Обозначено в списке Клэр. Роланд Наварет, номер 402, с пометкой «Лакс».» «Что ж ты молчал? Да чернила тут расплылись!» Мал отдал ключи базу. «Веди машину. Я посмотрю, что ты еще пропустил». Они ехали на юго-восток. Баз лихорадочно переключал передачи. Мал сравнивал два списка. «Только одно совпадение. Знаешь, что я подумал? Что...» «Лакс близко знает Клэр и Лофтиса. Лофтис добывал для Клэр наркотик. Значит, они могли иметь доступ к продавцам Лакса». Баз увидел Пурпурный Орел. Семиэтажное здание из шлакоблоков с хромированным украшением над рваным пурпурным навесом при входе. «Может быть», — сказал Баз и припарковал машину у подъезда. Мал почти бегом поднялся по ступеням. Бас догнал его у конторки администратора. Мал размахивал под носом у клерка своим жетоном. Тощий негр, в рубашке застегнутой на все пуговицы, хотя в вестибюле стояла духота, бормотал «Да, сэр, да, сэр, да, сэр», кося глазом на мало и шаря рукой под конторкой. «Роланд Наварет! Он все еще у себя в 402-м номере!» «Нет, сэр, нет, сэр, нет, сэр», бормотал служитель. Баст зашел за конторку, сцапал руку клерка в тот момент, когда тот ухватил маленький пакетик с наркотиком и разогнул ему пальцы. А тот все продолжал бормотать «Да, сэр, да, сэр, да, сэр». «Белый, около тридцати, может быть, с бородой. Тягал он герань от Наваретто?» «Нет, сэр, нет, сэр, нет, сэр». «Говори мне правду, или я тебе руку сломаю и отправлю остывать в накопитель на 77 седьмой». «Да, сэр, да, сэр, да, сэр». Баз отпустил его руку и положил пакетик на конторку. Негр потер пальцы. Белый человек и белый леди спрашивали о том же 20 минут назад. Я им говорил и вам говорю, Урхолланд у себя, но он не торгует сладкой геранью. Негр уставился на внутренний телефон. Баз схватил его, выдернул провод и швырнул телефон на пол. Мал кинулся к лестнице. Баз, отдуваясь, побежал за ним и нагнал только на площадке четвертого этажа. Мал стоял с пушкой в руке и указывал на дверь, выходящую в грязный вонючий холл. Баз отдышался, вытащил свой револьвер и направился к двери. Мал стал загибать пальцы. Раз, два, три. И на счет три ногой вышиб дверь. На полу в грязном нижнем белье сидел негр. Игла шприца уже торчала в вене, и он вводил содержимое в руку, не обращая внимания на шум и двух белых, наставивших на него револьверы. Мал пнул его и выхватил шприц. Бас заметил стодолларовую бумажку под другим шприцем на туалетном столике. Клэр и Лофтис уже купили у него нужные сведения. Мал, пытаясь привести наркомана в чувство, бьет его по щекам. Бас знает, так ничего не выйдет. Он хватает негра, тащит его в ванную, сует головой в унитаз и спускает воду. Роланд Наваретт с девятого неба возвращается на грешную землю, мокрый с головы до ног, дрожит, хватает ртом воздух и плюется водой. Первое, что он видит, направленный ему в лоб револьвер Базза. «Куда ты послал двух белых за Колменом?» «Слушай, что за ерунда?» — Баз взводит курок. «Не заставляй меня сделать глупость». «Колмен жазует сегодня вечером на 106-й -е, и Авалон-стрит», — говорит Роланд Наваретт. Уотс, Код 3. Езда без сирены. Сумерки. Баз нащупывает свою дубинку, Мал держит ногу на педали газа. Угол 106 и Авалон Стрит. Самое сердце Уотса. При каждой хижине под рубероидом обязательный загон для козы или цыплят за колючей проволокой. Баз думает о черных обитателях этих трущоб, приносящих свою живность в жертву разным колдунам и знахарям, Которые и подвигли, наверное, Колмана на помешательство с этой росомахой и ночное джазовое безумство. Он первый замечает голубые неоновые огни у входа в угловое невысокое здание. Подъезжай ближе, я выйду гляну. Мал круто свернул направо и остановился у обочины. Баз указал на другую сторону улицы. Вон та белая машина стояла у дома, де Хейвен. Мал кивнул, потянулся к бардачку и достал оттуда наручники. «Хорошо бы предупредить газетчиков, но, кажется, не успеем. А может, он и не здесь? Лофтис и Склер могли поджидать его на улице, а может, самое печальное уже и произошло. Готов?» Мал кивнул. У освещенных голубым светом дверей выстроилась очередь негров, которые потихоньку начали входить внутрь. Баз с жестом велел Малу выходить, они быстро прошли по тротуару и вслед за последним негром зашли внутрь. Привратник, здоровенный черномазый в синей в белую полоску рубахи, встал было у них на пути, но узнав в них полицейских, тут же отступил и почтительно поклонился. Баз входит первым. Зал погружен в темноту. Тускло горят синие рождественские лампочки на стенах, приглушенно освещен только бар. Посетители сидят за раскладными столиками, лицом к сцене, в рассеянном голубом свете, прикрытых цветной пленкой огней рампы. Оркестр играет оглушительно. Труба, контрабас, ударник и рояль. Негры в синих с белой полоской рубашках. альт-саксофон колман, без бороды. Неисправно мигающий синий фонарь освещает посадку его глаз, как у папы Рейнельца. Мал толкнул локтем база и прокричал в ухо. «Клэр и Лофтис! Возле бара! Вон, в углу спрятались!» Баз повернулся, увидел сладкую парочку и прокричал. «Колман их не видит! Как шум стихнет, возьмем его!» Пригнув голову, Мал вдоль левой стенки пробирается к сцене. Баз на пару шагов сзади, слегка шаркая ногами, вроде он тут случайно. Когда до края сцены уже рукой подать, Баз заглядывается. Клэр сидит одна, Лофтис исчез». Задняя дверь на другой стороне зала закрывается, оставляя лишь освещенную щель. Бас тронул мало за плечо, тот кивнул в знак того, что все видел. Бас быстро переложил пушку из кобуры в правый карман брюк. Мал держал свою, прижав к ноге. Музыканты перестали играть, и Колман выдал соло. Завизжал, заскрежетал, закрякал, залаял, зарычал, запищал. Бас представил гигантских крыс, ритмично рвущих мясо до самых костей. Снова загрохотало. И этот рев, казалось, никогда не кончится. Колман на последней ноте задрал свой сакс к небу. Синие огни погасли, и в полной темноте грохот постепенно стих, переходя в ритмичное «тумба-тумба-тумба». Зажегся свет, зрители, вскочив, разразились громом аплодисментов. Баз продирался сквозь беснующуюся толпу. Мал за ним, жирафом вытягивая шею и привставая на цыпочки. Кругом одни негры, но вот мелькнуло белое лицо, и Баз увидел колмана, пробирающегося к той же задней двери с поднятым над головой саксофоном. Они переглянулись с Малом и бросились туда, толкаясь, работая локтями и коленями, получая в ответ такие же тычки, удары локтями и содержимое из высоко поднятых стаканов. Баз продрался к двери, вытирая глаза, которые резало от брызг дешевого виски. Внезапно он услышал крик и далекий звук выстрела. Мал с пушкой в вытянутый вперед руке распахнул дверь. Второй выстрел. Полуослепший Баз метнулся вперед за тенью Мала. В десятке шагов впереди на полу боролись две тени. Мал целился в них и поводил своей пушкой. Из-за угла выскочил негр и заслонил собой дерущихся. Мал дважды выстрелил, негр рухнул лицом вниз. Баз увидел двоих борющихся на полу людей. Колман Хиле душил Лофтиса. Из его рта торчали жуткие розовые зубы с двумя острыми клыками. Грудь Колмана была забрызгана кровью. Пах и нога Лофтиса были залиты красным. Рядом лежал револьвер. «Колман, назад!» — крикнул Мал. Баз скользнул по стене на пол, чтобы взять человека-зверя на мушку. Колман издал искаженное протезом мычание и откусил у отца нос. Мал трижды выстрелил, угодив Лофтису в бок и в грудь, стал его оттаскивать от обезумевшего маньяка. Колман обхватил руками папашу и, как изголодавшийся зверь, вцепился в горло. Баз прицелился ему в голову, но Мал загородил ему пространство и выстрелил сам. Пуля срикошетила, и рикошетом стала рвать стены коридора. Баз поймал Колмана на мушку, выстрелил, попал в плечо, Колман дернулся. Мал выхватил наручники и подскочил к нему». Баз распластался на полу, снова пытаясь прицелиться, но мешали ноги Мала и разбивающиеся полы его плаща. Баз вскочил и кинулся вперед. Увидел, как Колман схватил с пола револьвер. Выстрел. Второй. Третий. Мала подняла в воздух. Завертела. Лицо превратилось в кровавую кашу. Баз подошел к Колману. Тот плотоядно скалил окровавленные клыки и поднимал на него револьвер. Баз выстрелил первым. И, выпустив весь барабан во вставную челюсть Росомахи, заорал. Он все кричал и кричал. И не мог остановиться, даже когда в помещение ворвалась целая орава копов и силой вырывала его из объятий мало Консидайна.